Глава пятая. До самого вечера мы шли практически без остановок. Командир гнал вперед так, что даже мне было весьма нелегко удержаться с ним наравне, не говоря уж о том, что к наступлению темноты драконы осунулись настолько, что их посеревшие лица и провалившиеся от усталости глаза было невозможно объяснить никакой игрой света и тени. Я со своим мнением больше вперед не вылезала и вообще старалась не отсвечивать, только и того, что пришлось собраться силами и не пыхтеть, как паровоз в особо трудных местах. А когда мужчины в очередной раз поменялись, и у меня за спиной оказался господин Игер, еще и сделать вид, что исходящие от него волны подозрительности никоим образом меня не касаются. Судя по всему, наш доблестный командир наконец сообразил, что для благородной леди я слишком долго иду без нытья и капризов. А то, может, он даже решил, что я тут... «С несгибаемую упрямицу, упрямицу играю, и после недавнего разговора умру, но из гордости не признаюсь, что едва способна волочить ноги. Я, правда, и без его напоминания безмерно устала, да и гордость моя никуда не делась. Но молчала я лишь потому, что остальные шли без единого возражения и, кажется, решили полностью довериться командиру, несмотря на то, что скоро их самих можно будет убить одним длинновением ветерка». О чем при этом думал сам командир, не берусь судить. На мой взгляд, гораздо полезнее для людей было сделать небольшой привал, чтобы они могли перевести дух. Но он, видно, решил идти до упора в надежде на то, что мы доберемся до леса хотя бы к ночи. Не добрались, сразу скажу, забегая вперед. Но, в общем-то, это и так было очевидно. Несмотря на то, что темная полоса за этот день отчетливо приблизилась, и ее можно было легко разглядеть, не пользуясь для этой цели высокими деревьями. Как ни странно, за это время нас больше никто не порывался нагнать, съесть или даже просто приблизиться. Весь нелегкий путь мы преодолели без каких-либо препятствий со стороны местных обитателей, что, если честно, несколько напрягало. Это было похоже на затишье перед бурьей. А с учетом того, что большая часть твари наверняка станет активной лишь после полуночи, я ждала темноты с изрядным беспокойством. Долгожданный привал мы сделали уже в сумерках, когда на нашем пути встретился небольшой, но на удивление абсолютно сухой островок, на котором, с относительным комфортом, мог устроиться небольшой отряд. Десяток сухих деревьев, отлично подошедших бы для костра, если бы у кого-то имелось огниво. Густые кусты по одному краю, мягкая травяная подстилка и поросшие мхом старые пни, между которыми, тем не менее, можно было даже лечь в полный рост, не слишком мешая соседям. Еды, разумеется, никакой не было, так что пришлось обходиться голодным пайком. Воды во флягах оставалось на донышке, и ее, недолго думая, разделили по глотку на каждого. Одеялом, естественно, никто из нас не запасы так что укрыться было нечем. Но вот у Дрома и Дела оказались при себе тонкие плащи, которые не очень-то пригодились в пустыне, но вполне могли создать некоторый комфорт здесь. Собственно, один из них, не сговариваясь, отдали мне как плохо переносящие лишения даме, а второй решили передавать из рук в руки тому, кому повезет первым отправиться на заслуженный отдых». Караул мужчины распределили по жребию, и тут же разошлись в разные стороны, внимательно наблюдая за болотом. Дэлу, как наиболее пострадавшему после схватки с крыланами, командир разрешил лечь сразу, и, добровольно отдав ему последний плащ, последовал его примеру, не смутившись перспективой ночевать на голой земле. Остальные послушно остались бдеть, терпеливо дожидаясь окончания своей смены. А вот насчет меня, как и следовало ожидать, господин Эгерни словечко не сказал, так что я оказалась предоставлена самой себе. Что с одной стороны было удобно, но с другой во всей красе демонстрировало пренебрежение к моей персоне. Иными словами, командир меня просто проигнорировал и благополучно отправился спать. Я сперва потопталась по островку, выискивая место поприличнее. С трудом нашла такое — чтобы и своих, и чужих было видно одинаково хорошо. Наконец расстелила плащ и, прислонившись спиной к одному из скрипучих деревьев, устало прикрыла глаза. — Неплохо держитесь, миледи! — неожиданно присел рядом дром. Шлем он наконец-то снял, так что я смогла рассмотреть его открытое лицо, тут и там покрытое темными разводами. Густовьющиеся волосы, которые наверняка когда-то имели сочный каштановый оттенок, а теперь казались неопрятной паклей, свисающей из птичьего гнезда. Цвета было не разглядеть, но у валионцев они не отличались особым разнообразием, так что, думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что они карие или черные. Вяло улыбнувшись, я кивнула. — Благодарю. — Вам не холодно, миледи? — Да. — заботливо спросил дракон, окинув взглядом мои драные рукава. — Вы совсем легко одеты. Я отмахнулась. — Не волнуйтесь, я спокойно переношу низкие температуры. — А вам тут удобно сидеть? — А вам досме... доспехи не жмут? — место ответа хмыкнула я, с некоторым удивлением посмотрев на заботливого соседа. — Ишь ты, какой внимательный! — Одета я легко, удобно ли мне сидеть на земле? — Можно подумать, он готов предложить мне мягкое кресло или целый диван, если я скажу, что устала и просто мечтаю уснуть. Хотя за вопрос, конечно, спасибо. Первый человек, которому появилось дело до моего самочувствия. От моего вопроса гвардеец сперва опешил, но быстро опомнился и негромко рассмеялся. «Прошу прощения за назойливость, миледи. Я просто очень удивлен тем, как легко вы осилили дневной переход». — Я не родилась в дворце, — снова усмехнулась я. — И в моей жизни было немало моментов, требовавших упорства, выносливости и терпения. Но насчет легкости вопрос очень спорный. Мне раньше не приходилось выживать на болоте, так что нужный опыт просто отсутствует. — А где приходилось? — снова улыбнулся Дром, чувствуя себя вполне комфортно на корточках. Я пожала плечами. — В Фарлионе, в серых горах. «Вольницы!» «И даже представьте себе в столице!» «О да!» Понимающе хмыкнул дракон. «Рейдана то еще испытание!» «Особенно для провинциальных леди!» Охотно подхватила я, на что Дром поспешил отодвинуться и торопливо заметить. «Я этого не говорил!» «Я знаю!» Негромко фыркнула я. «Но это не значит, что вы не правы!» «Простите мое любопытство, леди!» Осторожно вернулся на место гвардеец, видя, что я восприняла его догадку как должное. — А правда, что вы способны чувствовать приближение нежити? — Не имею привычки врать без веских на то оснований. — Если не трудно, не могли бы вы пояснить, каким именно образом это происходит? Я пожала плечами. — ну вы ведь способны почуять запах тухлого мяса у себя в котомке. Вот так и я чувствую тварей. Можно сказать, что эта способность стала результатом знакомства с одним любопытным феноменом Вуалара, который почему-то решил наделить меня этим сомнительным свойством. «И на каком расстоянии вы их чувствуете?» заинтересованно наклонился вперед дром, зачем-то подобрав земли сухую веточку. 10 шагов, двадцать, две сотни. По-разному, задумалась я. «Понимаю, что вопрос задан не из простого любопытства, но обычно я их ощущаю издалека, при условии, конечно, что тварь достаточно крупная и в это время активна. Проблема в том, что с такой нежитью, как здесь, мне раньше не доводилось встречаться. Собственно, зубастых летунов, которые на вас напали, я вообще впервые в жизни увидела, а та гадость со щупальцами и вовсе ни на что известно не похожа». Таких тварей не было ни в Фарлионе, ни в степи, пока там хозяйствовал темный жрец. Поэтому я не могу точно сказать, какое для них нужно точное расстояние. Нужно еще поэкспериментировать, чтобы это определить. Внезапно напомнившись, я прикусила язык и строго посмотрела на растерявшегося парня. «А разве вам не пора возвращаться на свой пост, господин Дром?» «А!» — ошарашенно моргнул он, выронив от неожиданности ветку. «У вас ведь есть приказ командира!» — совсем постражала я. «Разве вам не положено охранять его чуткий сон?» «У нас приказ охранять не его, а... меня, что ли?» — неожиданно догадалась я. И вот тут-то бравый дракон неожиданно смутился и даже слегка покраснел. «Ах, вон оно что!» «Тогда ладно, охраняйте на здоровье! Только сдвиньтесь, пожалуйста, чуть левее, а то мне болото плохо видно!» «Зачем вам болото?» окончательно опешил парень. Я совершенно серьезно на него посмотрела. «Прекрасным видом любоваться. Знаете, это такой отличный повод познать что-то новое, что я просто обязана им воспользоваться. Вы ведь не станете мне мешать, не правда ли?» Дром, непонимающий, кивнул. «Никак нет, Миледи!» «Тогда садитесь на плащ и сделайте вид, что это нормально», скомандовала я, одновременно пододвигаясь в сторону. «Не во дворце, право слово. К тому же, у нас не так много времени, чтобы передохнуть». «Вы что-то чувствуете?» Тут же напрягся он. «Пока нет. Просто ночь. Беспокойное время, господин Дром. И я не сомневаюсь, что нам это сегодня наглядно докажут». «Можете звать меня просто Дромом?» Снова отчета смутился дракон. «Не надо никаких господинов». — Я же не аристократ. — А какое это имеет значение? — искренне удивилась я. — Но если просите, то я не буду вас так называть. Могу на «ты» и по имени. Устроит? Парень облегченно вздохнул. — Конечно. Я только кивнула. — Вот и ладушки. Мне-то все равно, как к нему обращаться, но так даже проще. Заодно поспособствует налаживанию нормальных человеческих отношений. Сомневаюсь, правда, что наш командир одобрит попрание строгих правил, но мне все равно. Слово уже сказано, обещание дано, а все остальное неважно как любит говорить мой брат Бер. К тому же теперь я знаю, по крайней мере, хоть одного человека, с которым можно спокойно поговорить, так что горе оно все синим пламенем. В какой-то момент меня, видимо, все-таки сморило, потому что я опять увидела кошмар. Давно их на моей памяти не было. Последние месяцы мне вообще ничего толкового не снилось. А тут прямо как прорвало. Причем я не просто видела всевозможных монстров и атакующих меня тварей, не просто отбивалась от них на полночи напролет, но еще и чувствовала рядом с собой чье-то незримое присутствие, как тень, как смутный образ, маячивший на границе сознания который что-то беззвучно кричал, куда-то звал, что-то требовал. Признаться, я узнала его не сразу. Слишком уж он был нечетким. Только и того, что крылья различила. Да с опозданием поняла, что и пропорции у тени были совсем нечеловеческими. Скорее она походила на демона. Или же полудемона. Но в моем окружении был лишь один человек — который мог бы себе позволить так бесцеремонно врываться в мои сны и бешено прорываться навстречу, раскидывая мчащихся со всех сторон разномастных уродцев, причем прорываться именно ко мне, незнамо из каких далей, для того, чтобы что-то сказать или о чем-то предупредить. — Гайде! — в последний момент наконец различила тонущая в бесконечном гвалте его и воинистого набрасывающихся крыланов на в голос — — Гайда, берегись! — Дем! — вскрикнула я в ответ, внезапно ощутив неподдельную тревогу брата, и тут же проснулась. Причем, как оказалось, позвала я его очень даже наяву, потому что сидящий рядом дром тоже встрепенулся и с беспокойством уставился на мое побледневшее лицо, покрытое мелкими капельками пота. Хотел было что-то спросить, но я тут разум ощутила, как дико ноет онемевшая до самого колена нога и как яростно пульсирует такая же онемевшая от боли ладонь. С проклятиями подскочила с земли и, едва не свалившись, ругнулась. — Ай, да волысина! Да что ж это такое, а? Народ, подъем! У нас появились гости! — Что? Где? — подхватился с края острова бдительно караулищий дел. — А позже из-за деревьев показалась невысокая, но весьма решительно выглядевшая фигура командира. Кажется, я проспала немного дольше, чем рассчитывала, и караул уже успел смениться. «В чём дело? Нежить!» — поморщилась я с трудом доковыляв Даделла. «И очень крупная, если судить по моей несчастной пятке. Или же ее очень много. Но при этом она быстро приближается, и на этот раз, судя по всему, «Настроено плотно нами закусить. У кого какие предложения?» Господин Игерс Вирепа зыркнул в сторону дрома, не стал выяснять, почему я в таком виде скачу тут на одной ноге, словно инвалид. Быстро подойдя, он без осомых церемоний помог мне выпрямиться и, не обратив внимания на страдальческое выражение на моем лице, отрывисто спросил, «Сколько у нас есть времени?» «Ого! Неужто, наконец, поверил?» Шипением, помассировав онемевшую ладонь, я буркнула. — Несколько минок, может, полоборота, но не больше. Если воспользуюсь артефактом, возможно, удастся их задержать. Но сразу предупреждаю, на всю ночь меня не хватит. — Почему? — подозрительно сощурился командир. — Потому что он забирает много сил. — Но вы же не маг, и у вас нет дара. Какие силы он может забирать? Я посмотрела на господина Игера, как на дурака, — «Жизненные! Какие же еще?» Начальник дворцовой охраны осекся и замер, как человек, который только что осознал, что совершил непростительную оплошность. Впрочем, он быстро опомнился и, метнув на меня недоверчивый взгляд, принялся быстро отдавать приказы. Я устало присела на первый попавшийся пенек и со остервенением принялась растирать потерявшую чувствительность ступню. «Все! Все, что могла, я сделала!» Я предупредила. «Когда появится нежить, буду сражаться, как и все, пока у меня остаются силы. Не знаю, правда, насколько их хватит, но будем надеяться, что Эриол и на этот раз не подведет. Хотя, конечно, если я рухну от слабости или потеряю над ним контроль, лучше точно не станет. Проклятие! Это болото выматывало меня сильнее, чем я думала. Всего за один неполный день я превратилась в немечную развалину». «А что же тогда будет завтра?» «И что случится, если лес, на который я возлагала так много надежд, не оправдает моих ожиданий?» «А что случится?» Резон откликнулся внутренний голос. «Помрешь, да и вся не... недолго». «Очень обрадовал. Молодец!» Кое-как восстановив чувствительность в ступне, я все-таки нашла в себе силы последовать за командиром и вопросительно на него взглянула. «Ну что, решил что-нибудь?» И мне опять придется делать все самой, а потом спорить с ним до хрипоты, уверяя, что иного выхода не было. Понимаю, конечно, что ему перед подчиненными будет неудобно, но все же доводы разума надо слушать, а не отмахиваться от них, как от назуливой мухи. Вон, парни тоже косятся с вопросом в тревожно-поблескивающих глазах. Все до единого в бронях, которых на ночь даже не снимали. На головы нахлобучили свои помятые шлемы, В руках сжимают рукояти мечей. Но много ли они навоюют вчетвером, если сюда пожалует хотя бы парочка тварей, как та, которую я поранила днем? — Сколько у вас осталось сил, миледи? Неожиданно тихо спросил господин Игер, заметив мое присутствие. Я удивилась. Достаточно для того, чтобы попробовать отпугнуть этих тварей. Вы думаете, это получится? А у нас есть какие-то иные варианты? «Я не имею права рисковать вашей жизнью, миледи!» Еще тише обронил командир, старательно, несмотря мне в глаза. Я удивилась еще сильнее. «Что это с ним? Вчера что-то не к лешему посылал, а сегодня вдруг такое почтение!» А потом хмыкнула. «Не волнуйтесь, сударь, если это поможет нам пережить ночь, я буду даже на том свете считать, что риск был вполне оправдан». «Вы же понимаете, что я не могу позволить? Понимаю!» Покладисто согласилась я, подходя к краю островка и опускаясь возле кромки воды на колени. «И не хуже вашего знаю, что король, если узнает, будет, мягко говоря, недоволен. Но, к счастью, я достаточно взрослая девочка, чтобы самостоятельно принимать сложные решения. Поэтому скажем ему, если выберемся, конечно, что вы приказали мне не вмешиваться, а я бессовестно не послушалась. Договорились?» С этими словами я разжала ладонь и выпустила на свободу нетерпеливо ерзающий Эриол. Слегка поморщилась, когда он во второй раз самовольно изменил форму и снова принял вид серебряной плетки с несколькими десятками хвостов. С беспокойством подумала о том, как буду с ним управляться, если дело дойдет до схватки». Но потом ощутилось, какой неимоверной скоростью его лезвие ринулись прочь и пошатнулось. «Боже, что с ним такое происходит? И почему я чувствую себя, как автомобильный буксир, с которого на бешеной скорости раскручивается стальной трос, второй конец которого привязан к мчащемуся во всех парах скоростному поезду?» «Когда трос закончится, что, как вы думаете, встанет с буксиром?» «Вот и я». При виде тонких светящихся нитей, на мгновение проступивших под поверхностью воды и тут же сгинувших в ее глубинах, нервно улыбнулась и на всякий случай хватилась второй рукой за ближайший пенек. Заранее приготовилась ко всему, что угодно. Даже дыхание затаило. Но все равно вздрогнула и чуть не ругнулась в голос, когда всего в нескольких десятках шагов от нашего хлипкого убежища В одно мгновение вздулось сразу пять или шесть гр громадных пузырей, из которых наружу полезли уже знакомые осьминожьи щупальца. — Аллар, милосердный! — прошептал кто-то из драконов, непроизвольно шарахнувшись прочь, когда одной из щупалец развернулась на всю длину и рухнула в воду в опасной близости от острова. — Да что же это за тварь? А пару сынов спустя На болоте начался форменный ад. Непонятные твари словно взбесились, принявшись метаться по всей округе, пугая ее истошными, неприятно режущими слух воплями. Они буквально вспахивали болото громадными телами, играючи отшвыривали прочь попав, попадавшие на пути бревна. Затем машинально, на одних только инстинктах, подхватывали их щупальцами, мгновенно превращали в труху и тут же отбрасывали вон, бесцельно мечаясь вокруг нас, но не имея возможности перешагнуть через неведомую черту. От беспрестанно бьющих по воде отростков, некоторые из которых достигали нескольких метров в длину, во все стороны летели ошметки-ряски, комки ила и целые фонтаны грязи. Стоящие у самой воды люди мигом покрылись этими вонючими брызгами с ног до головы а уж звук от соприкосновения каждого щупальца с поверхностью болота был таким, что от него то и дело закладывало уши. И это не считая того, что меня буквально высасывало заживо терзающий их эреол, того, что пораженные люди на какое-то время опасно оцепенили, и того, что с каждым рывком твари хоть на капельку, но умудрялись таки подобраться к ним ближе. Так, словно держащий их за глотку или что там у них было, клинок, начал постепенно сдавать свои позиции. «Или, может, правильнее было сказать, что это у меня не хватало сил для того, чтобы с ними справиться?» «Назад!» — внезапно скомандовал первый вышедший из ступора господин Гер, прекрасно осознав, что им тут делать нечего. Заслышав его зычный голос, гвардейцы тоже очнулись и послушно отпрыгнули к центру острова. «Все, кроме меня!» «Миледи, уходите!» «Не могу!» — сжав зубы, процедила я, с трудом удерживаясь на твердой земле. «Если я уйду, они ринутся сюда и потянутся за вами!» «Миледи!» «Ох, как же громко они орут!» «От одной такой твари уши в трубочку сворачивались!» «А их тут сразу несколько!» «Не мешайте!» Я торопливо мотнула головой, почувствовав на плечах чьи-то сильные пальцы. «Если упаду, ловите, чтоб не утопло, но пока не лезьте. Я еще могу держаться какое-то время». «Нет!» — упрямо прорычал над духом командир, и, не дожидаясь возражений, резким движением оттащил меня от воды. «Довольно! Вы больше ничем не можете помочь!» «Да не лезь же, болван! Кому сказала?» С досадой простонала я, когда вместе со мной из болота показалась недовольно светящаяся плетка. Потом заметила, как одна из тварей слишком резво кинулась в нашу сторону, освобожденно поводя многочисленными отростками. Сочно выругалась, из последних сил отпихнулась от настырного охранничка, который только что испортил мне всю обедню. Расширенными глазами уставилась на устремившееся к нему громадное щупальце, которое в обхвате едва ли уступало вековому бревну. Торопливо рванула на себя Эриол. Отчаянно торопясь, вскочила на ноги, не обратив внимания на то, как предостерегающе вскрикнул кто-то со спины. И в последний момент, отпихнув согнувшегося от боли командира, а нечего было подставляться, гаркнула «Меч!» После чего поспешно рухнула на колени, пропуская над головой рухнувшее с высоты полутора человеческих роста в бревно, сжала уже знакомую рукоять, плавно переходящую в узкое, серебристо-голубое лезвие, проворно развернулась, одновременно вскидывая руку и с облегченным выдохом полоснула клинком по склизкой конечности. К счастью, Эриол оказался на высоте. Отрубленная лапа с мерзким чавком свалилась на голову зло шипящему командиру, надолго погрузив его в целительный сон. Другая такая же лапа, намеревавшаяся цапнуть меня за пояс, тоже поплатилась за жадность и со смачным, со смачным шлепком грохнулась мне прямо под ноги. А вот за третьей я не уследила. Вернее, просто не успела среагировать, поскольку последняя трансформация оружия забрала почти все мои силы. Как результат, получила чувствительный удар в грудь, отлетела на несколько шагов, крайне неудачно поземлившись на спину. В довершении всего крепко приложилась затылком, и на какое-то время полностью потеряла ориентацию в пространстве. А когда пришла в себя, довольно быстро, надо признать, не иначе, как мягким местом почуяла неладное, то обнаружила, что меня кто-то нагло обхватил за ноги и с приличной скоростью тянет вниз, к болоту, не обращая внимания накинувшихся на подмогу драконов, их бесчувственного командира, и даже то, что я безуспешно пыталась вырваться из стальных тисков все то время, пока не ухнула с размаху в болотную жижу. Ощущения при приводнении понравились мне еще меньше, чем в первый раз. Холодно, гадко, противно. Да еще икры разнылись в том месте, где к ним прижимались присоски. Не иначе они работали, как рты у обычных пиявок. «Позволь такому вцепиться в свое тело, и все. Потом не отдерешь, пока проклятая тварюга не насытится». Но если обычная пиявка высосет пробирку крови и отвалится, то сколько может поместиться вот в эту зверюгу? Цесерно? Целый подвижной состав? И все бы ничего. Но эта сволочь еще и подвесила меня вниз головой. Мало того, что сперва от души макнула в болотную воду и протащила не знало сколько метров под водой, едва не утопив. Потом снова выудила наружу, помотала хорошенько в воздухе, От чего меня всерьез замутило. А теперь, похоже, собиралась вдоволь поиздеваться, то окуная меня в болото, то снова выдергивая. Ощутив собственную беспомощность, я, наконец, разозлилась всерьез и, бросив осторожничать, вцепилась в тугое кольцо на ногах с обе обеими руками. На драконов вообще не рассчитывала. Что они сделают, стоя на берегу? Не кинутся же вплавь, пытаясь отбить меня у монстра. — Арбалетов у них нет. Луков тоже, к сожалению, никто не догадался прихватить. Так что вариантов у меня на самом деле немного. И самый лучший из них — это испортить твари всю обедню, заставив ее подавиться. А что еще остается делать? Позволить ей жреть на таких деликатесах, как молодая Ишта? Ага, сейчас! Извернувшись, я выждала, пока меня не пронесет над всплывшим на поверхности болота чудовищем и от души полоснула по отросткам эреолам. Те, как и следовало ожидать, непроизвольно разжались. Я с приглушенным воплем снова ухнула в болото, постаравшись не угодить на разявленный под водой гигантский рот со множеством зубищ. В результате упала почти точно в примеченную точку, соскользнула со скользкой башки, оказавшейся еще более мерзкой на ощупь, чем на вид. Наконец мстительно ухмыльнулась, И отыскав на одной из сторон этой туши круглый глаз, закрытый толстой матовой пленкой, с неимоверным удовольствием воткнула туда удлинившийся Эриол. «Ох, как она заорала, эта проклятая зверюга! Как она только орала, пока я торопливо кромсала ее клинком, позабыв про усталость!» Честное слово. «Я давно с таким наслаждением не убивала, как эту проклятую тварюгу, умудрившуюся испортить мне целую ночь. А когда она, наконец, перестала месить воздух обрубками щупалец и затихла, просто опустила руку под воду и, дождавшись двух мощных всплесков, отозвавшихся ноющей болью в правой руке, кровожадно огляделась. — Ну, кто тут еще желает полакомиться Иштой? Как оказалось, желающих больше не нашлось. Пока я разбиралась со своей тварью, драконы каким-то чудом умудрились выманить на сушу вторую и, ловко обрубив ей конечности, яростно добивали, словно вымещая на визжащие от боли зверюги все переживания этого дня. Та металась, безостановочно выла, пыталась отползти и даже откатиться обратно в воду, но валионцы озверели настолько, что буквально покромсали ее на куски. А после того, как она наконец угомонилась и перестала дрыгаться, свирепы заозирались и облегченно выдохнули только тогда, когда я отсвлютовала им, стоя на погружающейся под воду туши. «Миледи — Миледи! — обрадованно воскликнул дром, убедившись, что я жива и невредима. — Осторожнее! Там еще парочка тварей где-то была! — Была! — согласилась я, прикидывая, как бы мне побыстрее добраться до острова, пока моя баржа окончательно не затонула. Но вся уже сплыла. — Куда? — не понял парень. Я неопределенно отмахнулась. После чего еще раз огляделась, ища альтернативный способ возвращения. Но, разумеется, ничего подходящего не нашла. А потом глубоко вздохнула и быстро-быстро помчалась наполовину погрузившемуся в болоту щупальцу, как раз протянувшемуся в нужную сторону. Надо сказать, мне повезло. Я почти успела домчаться до берега, когда ненадежная опора под ногами окончательно исчезла. Так что я почти ничего не потеряла, и, оттолкнувшись как можно сильнее, прыгнула вперед, и с некоторым трудом вынырнув потом обратно на поверхность, без особых потерь добралась до своих вплавь. Не зная правда, на каких резервах и благодаря какому чуду, но сил на это у меня еще хватило. А вот когда я оказалась на твердом, меня словно подменили. Или что вернее, выдернули какой-то внутренний стержень, который в запале схватки не давал усталость одержать вверх Потому что, едва ступив на землю, я вдруг ощутила резчайшую слабость. Хотела было присесть, чтобы не падать в обморок на глазах у посторонних, Но вместо этого лишь опасно пошатнулась, едва не рухнув обратно в воду. Правда, хвала Алару была немедленно подхвачена на руки и поспешно унесена подальше от осыпающейся кромки. Но то уже была не моя заслуга, да только на благодарности сил уже не осталось. Какое-то время я провела в совершенно невменяемом состоянии, похожем на то, какое было у меня возле Айдовой расщелины как раз после того, как нас наследом ранил летучий Хартар. Помню, я тогда еще видела какие-то непонятные видения с вороном Айда и горами. Вот и сейчас случилось нечто похожее. Правда, на этот раз я видела не горы, а тень. А вместо уродливых монстров передо мной снова появилась знакомая фигура полудемона, которая будто стояла за призрачным стеклом, стучалась в него, будучи не в силах сломать невидимую преграду что-то кричала, умоляла. А я ничего не слышала. И даже двинуться с места не могла, чтобы ему помочь. Только и того, чтобы виновато улыбнуться перед тем, как очнуться, и негромко прошептать. «Я живая, брат, не волнуйся, я все еще живая». А потом все стало на свои места. Болото, сухие остовы деревьев, молчаливые молитвы, протягивающие свои кривые руки к небесам, Тяжелые тучи, повисшей над самой головой, и склонившиеся сверху знакомые лица, на которых внезапно проступило неподдельное облегчение. — Миледи, вы очнулись! — Куда же я денусь? — хрипло прошептала я, с некоторым трудом узнав Дрома и Делла. А рядом с ними увидел и третьего дракона, который впервые за день соизволил снять шлем и показаться мне во всей красе. — «Ничего, кстати, парень. Мой ровесник не старше. Такой же темноволосый, как остальные. Явно не урод. Но изобильно налипшей на физиономии грязи детали различить было трудно. Только и понятно, что нос с горбинкой, губы узкие, а вот глаза напротив большие и поразительные. Причем, кажется, даже голубые. «В первый раз, что ли?» «Но если бы вы меня послушали, и все прошло бы гораздо легче. А так мне опять пришлось убивать. И за вас, между прочим. И за это с меня еще спросят». «Э-э-э-э», переглянулись драконы, «Леди, с вами все в порядке?» «Почти», — поморщилась я, приподнявшись на локтях и обозревая усеянный склизистыми отшметками островок. «Но могло бы быть намного лучше, если бы...» а Да что теперь говорить?» Решительно сев и помотав гудящей головой, я обреченно махнула рукой. «Все равно вы не поймете, где там ваш командир?» «Вы ранены, леди!» Словно не услышала меня дром. Я непонимающе нахмурилась, но потом проследила за его взглядом и озадаченно уставилась на круглые, как будто прожженные кислотой проплешины на своих портянках. «Как раз в тех местах, где меня коснулись пиявки на присоске». Несколько мгновений я прислушивалась к себе, пытаясь понять, как сильно пострадали ноги. Потом осторожно согнула одну, вторую, аккуратно подцепила ногтем оплавленную по краям ткани, но обнаружила под ней только скромные красноватые пятнышки, в точности соответствующие размерам дырок на ткани, и облегченно вздохнула. «Нет, все в порядке, меня не зацепило. Сами-то как? Синька нужна?» Драконы смущенно потупились и в разнобой кивнули. «Ну да, у Дрома вон весь рукав в крови, и кусок кольчуги порван. У Дэла опять что-то с ногой. А Вега голял с такой огромной шишкой на лбу, что до меня наконец-то дошло, почему он без шлема. И заранее стало сжали спорченной амуницией». Вздохнув, я выудила из потайного кармашка на поясе заветную склянку и бросила делу: «Держите!» Что бы вы, интересно, без нее делали?» «Спасибо», — радостно дрогнул дракон, бережно подхватив мое сокровище. «Вы даже представить себе не можете, как это кстати». «Почему не могу?» — хмыкнула я, когда он подхватился, и вместо того, чтобы приложиться к пузырьку, куда-то умчался со всех ног. «Напротив, я очень даже представляю, что к чему. Сильно вашего командира приложила по комполу». «Достаточно для того, чтобы он в дурном настроении». Неловко кашлянул Вега, упорно отводя глаза. Зря, кстати говоря. Они у него красивые, чистые, аж светятся изнутри каким-то потусторонним светом. Давно такого оттенка не встречала. А уж наву вуаларе вообще впервые вижу. «Леди, а как же вы-то без крови-то? Вам ведь тоже досталось?» «Мне она не поможет». С новым вздохом поднялась я, осторожно пробуя, как держат ноги. Они, к слову сказать, держали, но не очень хорошо. Правда, коленки не тряслись, что внушало определенную надежду. Но, наверное, для длительных переходов я еще не гожусь. «Эх, если бы все мои проблемы решались так просто! Вега, что у тебя с головой?» «Да это...» Снова кашлял дракон. «Меня на излюте щупальцем задело!» «Шлем в смятку, зато голова целая». «Ну, почти». «Поздравляю», — серьезно сказала я. «Голова для человека — это самое главное. Несмотря на то, что некоторые, как оказалось, думают совсем другим местом». «Командир не знал». Нервно дернулся, словно от пощечины валянец. «Вы же не сказали, что умеете. И вообще...» «Вообще лучше всегда предполагать заранее». Сухо просветила я его. «Но это, конечно, не тебе упрек. Просто в следующий раз поверьте мне на слово, если я прошу не лезть, лучше этого не делать. А если кому-то покажется, что в противном случае его величество может снять ему голову, то можете не сомневаться, не он один это умеет». Под моим пристальным взглядом Вега тревожно замер, но я почти сразу отвернулась, отыскивая взглядом порпавшего Дела. Довольно быстро его нашла». Пару секунд последила за тем, как он приводит в порядок своего упрямого командира, и отвернулась. После чего отошла в сторону, присела на единственный уцелевший пенек, который каким-то чудом избежал, избежал уничтожения, и, сняв перчатку с левой руки, с беспокойством коснулась знакам. «Интересно, как на них скажется вся эта история?» пока они, правда, были на месте и не подавали виду, что нарушенный мною запрет хоть как-то на них отразился. Но, быть может, последствия проявятся позже, уже после возвращения. Лин как-то сказал, что «я больше не имею права отнимать чужие жизни. Обретя силу Ишты полностью, я больше не могу убивать даже нечисть. Тем более, когда выяснилось, что наша нечисть — нежить. Не совсем, собственно говоря, нежить». Не знаю, правда, как классифицировать здешних тварей и как наложенный на меня запрет это, это соотносится с вопросами моей собственной безопасности, но спросить было не у кого. Не тогда, не тем более сейчас. Боги мне после Неверона на глаза больше не попадались. Лин ушел. Да и не знал он тогда точного ответа. Энар тоже не знал, потому что в Валионе уже очень давно не встречались с хозяевами». А церковь и подавно не имела никакого понятия. Так что, похоже, придется ждать, что будет, и надеяться, что боги с пониманием отнесутся к этому нарушению. Я ведь не ради себя старалась, а спасала тех, кто находится под моей защитой. Точно так же, как когда-то спасала равнину, леса, степь и долину. Разве это не одно и то же? Вернув перчатку на место, я тяжело вздохнула. А потом расправила плечи и, заслышав быстро приближающиеся шаги, снова поднялась. «Кажется, у нас назрел-таки серьезный разговор с господином Игером».